Наговорённый квасок В одной семье никак не было ладу. Муж то и дело жену бил, не могла она никогда против него смолчать. Он слово скажет, а жена три, он три, а та десять. Не возьмет муж словами, колотить жену почнет. Не житье было у них, а каторга. Ничего в гладь не скажут, ничего по-людски не сделают, с жены и синяки так не сходили. Да навернул с ним. Добрый человек, странник прохожий. Мужа не было дома. бабы пчела жаловаться страннику на свою дольгу ремышную, на мужа лиходея. А ты б, умница, и смолчала, присоветовал странник. Так и стал молчать против ворога, говорит баба. Вот приедет он окаянный из лесу, зарычит, как зверь, и обед давай, я ночь сухие неси, и лошади сена дай, да все, чтоб живо ему, не разорваться ж мне. Ох уж, Дольма, моя такая горемышная, ты, божий человек, не знаешь вот заговора, как моего ворога усмирить, чтоб не драл стон. На квасок не пошепчь шли, или на воду. Странник подумал и говорит, знаю. Пожалуй, пошепчу тебя на квасок. А ты, как приедет муж, да начнет брониться, возьми этого квасу в рот и держи во рту. Не глотай и не воплевывай. Коль послушаешь меня, помяни мое слово, перестанет драться. Пошептал странник на квасок и пошел своей дорогой. Приехал муж из леса, усталый, и закричал — «Обедать! Живо поворачивайся!» Жену так подмывает сказать ему. «Погодите, не торопись, у меня и щит не упрели». да «Да сказать-то ей ничего нельзя! Квас во рту!» «Муж ест недовольный ищи, сам бронится!» «Я как собака устала, она только устряпалась!» «И что здесь делала, ленища проклятая?» Жена все молчит, боится квас выпустить. Муж перестал ругаться. И ни разу жены не ударил, а победу и улез на палате. На другой день та же история. Муж бронится, а жена молчи Муж с дива пропал, что с женой сделалось. Ну и его совесть зазрила, что де я лаюсь. Перестал не то что драться, а и брониться. Зажля не с тех пор в мире и согласии, помог. Наговоренный квасок.